Глава пятнадцатая Я появился на пороге дома Джоанны в жалком виде. Сначала я привез на такси Тик-Тока его сногсшибательную девушку, скучный белый медведь, где, по моему мнению, должен был стоять брошенный мини-купер. Конечно, Кэмп приехал в белый медведь на своей машине, воспользовался мини-купером для задуманной экспедиции в пустующую конюшню, И, вернувшись, пересел в свою машину. И все же я вздохнул с облегчением, когда мы нашли на стоянке нашу малютку в полном порядке. Шуточки ТикТока насчет моего неуважения к коллективной собственности сразу же прекратились, когда он нашел в машине мои часы, бумажник и другие вещи из карманов, и вдобавок пиджак, пальто и обрывки белой веревки. «Что за чертовщина!» — медленно проговорил он. — Зачем ты оставил тут машину? Почему бросил в ней часы и деньги, пальто? Удивительно, что их не украли. — Виноват северо-восточный ветер, — торжественно произнес я. А также луна. Когда дует северо-восточный ветер, со мной вечно происходят дурацкие штуки. — Задница моей тетки, а не северо-восточный ветер. Усмехнулся тик-ток, собрал вещи и перенес в такси. Потом он переложил всю мелочь в карманы моих брюк и надел мне на затянутую в перчатку руку часы. — Дурач кого-нибудь еще, дружище, — сказал он. — Весь день ты выглядел, будто мертвец, вставший ненадолго из гроба. И новые перчатки. Ты обычно вообще их не носишь. — Что случилось? — Продолжай работать над этой версией, — любезно посоветовал я. — Конечно, если тебя больше нечем заняться. Я взглянул на его маленькую подружку. Он засмеялся, махнул рукой и пошел усаживать ее в мини-купер. Водитель такси встретил меня в прекрасном настроении. Он поставил на трех победителей и выиграл кучу денег. Он даже не ворчал, что мы заехали еще в «Белый медведь». Когда я, расплачиваясь, дал ему хорошие чаевые, он спросил. — Вы тоже поставили на победителя? — Да, — ответил я. — На темплей-то. А вот потеха, — продолжал он. — Я тоже поставил на него, когда вы сказали, что не надо верить всему, что слышишь. — Мы были совершенно правы, разве нет? — Этот парень, фин совсем не конченный, у него еще много впереди. Он чертовски провел скачку. Я уверен, он мне еще вернет проигранное со временем. Он аккуратно уложил деньги в бумажник и уехал. Я глядел вслед красным огонькам отъезжавшей машины и чувствовал себя необыкновенно счастливым и спокойным. Выиграть скачку само по себе многого стоит. А таксист, не зная с кем говорит, сделал мне подарок дал понять, что для британских любителей скачек я снова в деле. Смертельно измученный, я прислонился к дверям Джанны и позвонил. Но самые изнурительные 24 часа моей жизни еще не закончились. Предусмотрительная сестра правильно рассчитала, что я откажусь пойти к врачу, и привела его домой. Когда я вошёл, он уже ждал. Грубоватый, бесцеремонный шотландец с густыми бровями и тремя бородавками на подбородке. Я говорил, что не выдержу осмотра и перевязки, но и он, и Джоанна остались глухи к моим настойчивым протестам. Они усадили меня на стул, сняли перчатки, куртку, рубашку отца и нижнюю шерстяную для скачек, липкий пластырь с касторовым маслом и, наконец, ссохшейся от крови повязки. К концу этой процедуры комната начала кувыркаться так же, как аскот. Я позорно скатился со стула на пол, мечтая остаться там навсегда. Но шотландец поднял меня и снова посадил на стул, со словами, что надо держаться и быть мужчиной. «У вас всего лишь содрана кожа», — сухо заметил он. Я начал тихонько смеяться, — шотландец был не склонен к шуткам. Он сжал губы так, что задрожали бородавки, и стал расспрашивать, что со мной случилось. Я покачал головой и ничего не сказал. Тогда он перевязал меня и дал обезболивающие таблетки. Они оказались очень эффективными, и когда я добрался до постели Джоанны, то сразу же утонул в благостном сне. Когда я, наконец, вынырнул на поверхность около четырех часов дня в воскресенье, она стояла перед мольбертом и тихонько пела. Не ту угловатую колючую мелодию, с какой выступала на концертах, а гельскую балладу в минорном ключе, мягкую и печальную. Я лежал с закрытыми глазами и слушал, зная, что она тут же замолчит, если увидит меня проснувшимся прекрасный голос хотя напела почти шепотом результат великолепно натренированных голосовых связок и потрясающего контроля над дыханием она чистокровный представитель семьи фин сухо подумал я ничего не делает наполовину джоанна закончила балладу и начала другую я знаю куда лежит мой путь и кто идет со мной. Я знаю, кто моя любовь, но не знаю, кто станет мне мужем. Говорят, что черна его душа, а я говорю, он хорош. Она резко остановилась и произнесла спокойно, но с силой «Проклятие, проклятие, еще раз проклятие». Я услышал, как она бросила палитру и кисть, и пошла в кухню. Через минуту я сел в кровати и крикнул. «Джоанна!» «Да!» — отозвалась она из кухни. «Я умираю от голода!» «О!» — она засмеялась, потом всхлипнула и сказала. «Сейчас! Я уже готовлю!» Еда была королевской. Жареный цыпленок со сладкой кукурузой, бекон и ананас. Пока из кухни доносились соблазнительные запахи, я встал, оделся, достал из комода чистое белье и приготовил для нее свежую, аккуратную постель. Она принесла из кухни поднос, тарелка тарелкой вилку и нож и увидела убранную постель и сложенные грязные простыни. — Что ты делаешь? Тебе на диване неудобно. Ты явно там не высыпаешься, и у тебя красные глаза. Это не потому, — начала она и замолчала. «Не потому, что ты не высыпаешься?» Она покачала головой. «Ешь!» «Тогда в чем дело?» — спросил я. «Ничего. Ничего, замолчи и ешь». Она наблюдала, как я очистил тарелку до крошки. «Ты лучше себя чувствуешь», — констатировала она. «Конечно. Почти хорошо. Благодарю тебя». «И ты не собираешься ночевать здесь сегодня?» нет Ты можешь попробовать спать на диване», — спокойно сказала она. «И сам увидишь, что я терпела ради тебя». «Я хочу, чтобы ты остался, Роб. Останься». Я внимательно смотрел на нее. Хотел бы я знать ее печальные песни и слезы в кухне. И теперь настойчивое требование, чтобы я остался... Нет ли тут мельчайших признаков, что наше родство ее огорчает больше, чем она предполагала? Я всегда знал, что даже если она полюбит меня так, как я хотел, это будет для нее большим потрясением, потому что Джана не способна отбросить свои предрассудки. Но в любом случае именно сейчас мне уходить не время. Хорошо, улыбнулся я. Спасибо. Я останусь. На диване. Она вдруг оживилась, стала разговорчива и рассказала во всех деталях, как выглядела на экране интервью. В начале программы он заявил, что полагает, будто твое имя на табло появилось по ошибке. Он слышал, что ты не приедешь. Я испугалась, не попал ли ты по дороге в аварию, но ты приехал. И потом вы оба выглядели, как самые закадычные друзья. Он умнил тебя за плечи, и ты улыбался ему так, будто солнце сияло из его глаз. Как тебе удалось? — А он старался подколоть тебя, не так ли? Может, это мне показалось, потому что я знаю...» Она замолчала на середине фразы, а потом совершенно другим голосом, полным слез, спросила. «Что ты собираешься с ним сделать?» Я рассказал ей. Наступила долгая пауза. Она была потрясена. «Ты не сможешь!» — воскликнула она. Я улыбнулся, но ничего не ответил. Она вздрогнула. Он не догадывался, что ты все знаешь, когда подкалывал тебя. — Ты мне поможешь? — спросил я. Ее помощь была очень важна. — Может, лучше обратиться в полицию? — серьезно спросила она. — Нет. Но то, что ты планируешь, — это жестоко. — Да, — согласился я. И сложно, и много работ, и дорого. Да, ты позвонишь один раз, хорошо? Она вздохнула. Если он перестанет вредить, ты тоже успокоишься. Безусловно. Но ты позвонишь? Я подумаю. Она встала и забрала под нос. Джоана не позволила помочь ей вымыть посуду. Я подошел к Мольберту смотреть над чем она работала весь день. Я почувствовал смутную тревогу, обнаружив, что это портрет моей матери за роялем. Я все еще разглядывал портрет, когда она вернулась. — Боюсь, что он мне не удался, — заметила она, становясь рядом. — Видимо, что-то неправильно с перспективой. — Мать знает, что ты рисуешь ее. — О, нет. — Когда-то начала. Вчера днем мы помолчали. Потом я сказал, нет никакого смысла убеждать себя, что ты испытываешь ко мне материнские чувства. Она вздрогнула от удивления. «Я не хочу вторую мать», — продолжал я. «Я хочу жену». «Я не могу», — проговорила она. И у нее перехватило дыхание. Я отвернулся от портрета, понимая, что надавил слишком сильно и слишком рано. Джоанна взяла измазанную краской тряпку и начала стирать еще не высохшие мазки, уничтожая свою работу. — Ты видишь слишком многое, — сказала она. — Больше, чем я понимаю сама. Я улыбнулся. Немного спустя она тоже Усилием улыбнулась, вытерла пальцы тряпкой и повесила ее на мольберт. «Я позвоню. Ты можешь начинать то, что запланировал». На следующее утро, в понедельник, я взял на прокат машину и отправился к Гранту Олдфилду. Ночью ударил мороз, и скачки были отменены. Поля и деревья сверкали свежим снегом, я ехал в прекрасном настроении, хотя меня ждал холодный, как нынешний день, прием. Я остановил машину за воротами, прошел короткую дорожку и позвонил. Мне бросилось в глаза, что медный колокольчик сиял, начищенный до блеска. Дверь открыла приятная молодая женщина в зеленом шерстяном платье, и выпросительно посмотрела на меня. «Я приехал... Я хотел... <кх> Не могли бы вы мне сказать, где я могу найти Гранта Олтфилда?» «Тут», — ответила она, — «он живет здесь. Я его жена. Минуточку, я позову его. Как ваше имя? Что мне сказать ему?» «Роб Финн». «О!» — удивленно воскликнула она и тепло улыбнулась. «Входите!» Грант так обрадуется. Я... Очень сомневался в этом. Но вошел в узкую прихожую, и она закрыла за мной дверь. Нигде ни единого пятнышка. Все сияло чистотой, будто я попал в другой дом, не в тот, что помнил. Она провела меня в ослепительно чистую кухню. Грант сидел за столом и читал газету. Он взглянул на входившую жену, и когда увидел меня, на лице у него появилась... Удивленная, приветливая улыбка. Грант похудел, выглядел постаревшим и как-то внутренне съежившимся. Но он стал или скоро собирался стать вполне нормальным человеком. — Как вы, Грант? — спросил я, немного растерявшись и не понимая их дружелюбия. — Гораздо лучше, спасибо. Я дома уже две недели. Он был в больнице, — объяснила жена. Они забрали его вечером следующего дня, после того, как вы привезли его сюда. Доктор Парнелл написал мне, что Грант болен и нуждается в помощи. Я приехала. Она с улыбкой посмотрела на Гранта. Но теперь все будет хорошо. Грант уже получил работу. Через две недели он начнет продавать игрушки. Игрушки? Самое несоответствующее его натуре дело. Да, подтвердила жена врачи считают что ему лучше заниматься тем что не имеет отношения к лошадям мы вам очень благодарны роб сказал грант доктор Парнелл объяснил мне продолжила его жена заметив мое удивление что вы имели полное право сдать Гранта в полицию я хотел убить вас произнес грант с удивлением в голосе как будто не мог понять откуда такая мысль возникла я действительно хотел убить вас понимаете Доктор Парнелл сказал, что если бы вы были человеком другого типа, Грант вполне мог бы закончить дни в тюремном сумасшедшем доме. Мне стало неловко. Доктор Парнелл пробормотал, я, по-моему, слишком много говорит. Он хотел, чтобы я поняла, улыбаясь, возразила жена Гранта. Вы дали ему шанс выздороветь, и я тоже должна внести свою долю. Вы не будете возражать, Грант? спросил я. Если я задам вопрос «Как вы потеряли работу у экс -минстера. Миссис Олтфилд подвинулась к мужу, словно защищая. «Не будем ворошить прошлое», — озабоченно сказала она. «Все нормально, любимая», — успокоил ее Грант, обнимая за талию. «Задавайте ваш вопрос. Я убежден, что вы сказали экс правду, и вы не продавали информацию профессиональному букмекеру Лаббаку. Вопрос такой. кто на самом деле получал деньги которые якобы предназначались вам вы не знаете дейло роб начал грант я сам вертелся и крутился чтобы узнать я ходил к лабуку и очень разозлился на него он виновато улыбнулся и лабук сказал что пока он не поговорил с эксминстером он вообще не знал кому платят за информацию после слов экссминстера он догадался что это я Еще он сказал, будто я передавал информацию по телефону, а он посылал деньги в лондонское почтовое отделение до востребования Робинсону. Он не поверил, что я ничего не знаю. Он считал, мол, я не сумел прикрыться как надо, теперь пытаюсь вернуться. В его голосе не было заметно горечи. Что-то изменило его до самых корней. Или пребывание в клинике... «Переболезнь. У вас есть адрес Лабака?» «Он живет в Соли-Хале», — медленно проговорил он. «Я мог бы узнать дом, но не помню. Ни улица, ни номер. Я найду. А зачем он вам понадобился?» «Если я сумею доказать, что вы говорили правду, будет в этом для вас смысл?» Вдруг его лицо оживилось, будто осветилось изнутри. Я бы сказал, будет. Вы не можете представить, каково мне было потерять работу из-за того, чего я не делал. И никто мне не верил. Никто и никогда. Я не стал говорить, что хорошо понимаю, каково ему было. Я сделаю все, что смогу, заверил я. Но ты не вернешься к скачкам? Стревожно спросила миссис Олтфилд. Ты не начнешь все снова? Нет, любимая, не беспокойся. Я буду с удовольствием продавать игрушки. Кто знает, может, на будущий год мы откроем свой магазин, когда я научусь торговать. Я проехал 30 миль до Соли Хала, нашел в телефонной книге номер и позвонил Лаббаку. Секретарь сообщила, что его нет, но если он срочно нужен, возможно, я застану его в Бирмингеме, в отеле Куин, где у него ланч. Я дважды заблудился в улицах с односторонним движением и чудом нашел место, чтобы поставить машину на площади перед отелем Куин. На листке с грифом отеля я написал мистеру Лаббаку записку с просьбой уделить мне несколько минут. Заклеив конверт, я попросил старшего портье передать с рассыльным записку. «Дикки, отнеси записку мистеру Лаббаку. Он несколько минут назад вошел в салон для ланча», — сказал портье. Джеки вернулся с ответом, что мистер Лабок будет ждать меня в холле в 2:15. Он оказался полнеющим человеком средних лет с пушистыми усами и редкой прядью, зачесанной на лысину. Я угостил его двойной порцией бренди и толстой сигарой, и он с ироническим удивлением разглядывал меня. Конечно, он привык сам угощать Жакеев, а не принимать от них угощение. Я хочу узнать подробности О Гранте Олтфилде. Прямо приступил я к делу. — Олтфилд? — пробормотал он, попыхивая сигарой. — Да-да, Олтфилд, помню. Он проницательно посмотрел на меня. «Вы, — Вы работаете для той же фирмы? Вы хотите знать, как это делается? Ну что ж, не вижу причины, почему бы не рассказать вам. Я буду давать вам 25 фунтов за каждого победителя, о котором вы мне сообщите заранее. Никто вам не даст больше. — Сколько вы платили Олтфилду? — Да. — Вы давали ему деньги в руки? — Нет. Но он и не просил давать ему лично. Он сообщал информацию по телефону и просил по почте посылать ему чек на предъявителя в конверте на имя Робинсона. — На какое отделение? Он сделал глоток и неодобрительно взглянул на меня. — Зачем вам знать? — Хорошая идея, почему бы не воспользоваться? Он пожал плечами. — Не помню. — По-моему, совершенно неважно, какое отделение. Где-то в пригороде Лондона, не помню. Прошло столько времени. Может быть, седьмое или двенадцатое, что-то в этом духе. — У вас не записано? — Нет, — твердо сказал он. — Почему бы вам не спросить у самого Олтвилда? Я вздохнул. Сколько раз он передавал вам информацию. Он назвал мне имена примерно пяти лошадей. Так мне кажется. Три из них выиграли. В этих случаях я посылал ему деньги. — Вы уверены, что вам звонил Олдфилд? — Все зависит от того, что вы подразумеваете подуверен, — задумчиво проговорил он. — Пожалуй, я не был уверен, пока Эксминстер не сказал мне. Я знаю, вы покупаете информацию моего жокея. Я подтвердил, что покупаю. — А до этого вы никому не говорили, что Олдфилд продает вам имена претендентов на победу? — Разумеется, нет. — Никому? — настаивал я. — Совершенно точно, никому. Он осуждающе посмотрел на меня. — О таких вещах не болтают. — А в чем дело? — Понимаете, — начал я. — Мне очень жаль, что пришлось обманывать вас. Я не продавец информации. Я просто хочу очистить от грязи имя Гранта Олтвилда. К моему удивлению, он добродушно рассмеялся и стряхнул пепел с сигары. Знаете, если бы вы согласились продать мне информацию, я бы воспринял это как ловушку. Есть жикеи, которых можно купить, а есть которых нельзя. И у человека моей профессии должен быть инстинкт кого нельзя купить. — И вы, вы не того сорта человек, которого можно купить. — Спасибо, — пробормотал я. — И очень глупо, — добавил он. — Многие так делают, и мой бизнес легален. Я усмехнулся. — Мистер Лаббек, — сказал я. Под именем Робинсона скрывался не Гранд Олтвилд. Но его карьера и его здоровье рухнули из-за того, что вас и мистера Эксминстера заставили поверить, будто он продавал информацию. Лабок удивленно посмотрел на меня и погладил большим пальцем левой руки усы. Полтфилд теперь отбросил мысли о скачках, продолжал я. Но для него много значит вернуть свое честное имя. Вы поможете ему? Как? Только напишите, что у вас не было доказательств, за под Робинсона, которому вы платили, скрывался Олдфилд, пока мистер Эксминстер не подтвердил ваше подозрение, кто такой Робинсон. И это все? Да. а Пожалуйста, не вижу в этом вреда. Но, думаю, вы ошибаетесь. Кто же, кроме Жакея, станет так тщательно скрывать свое имя? Только тот, кто потеряет работу, если секрет раскроется. Уверяю вас. Но я напишу то, о чем вы просите. Он достал ручку, взял листок бумаги с грифом отеля и написал все, что я просил. Подписал и поставил дату. Вот, пожалуйста. Но все равно не понимаю, какая от этого польза. Я прочел написанное, сложил листок и положил в бумажник. Кто-то... Сказал мистеру Эксминстеру, что олтфилд продает вам информацию, объяснил я. Если вы никому не говорили, кто мог знать? О, у него расширились глаза. Да-да, понимаю. Тот, кто сам продавал. Но олтфилд никогда лично не приходил. Так значит, Робинсон не Олдфилд. — В этом-то все и дело, — подтвердил я. — Я вам очень благодарен, мистер Лабок, за вашу помощь. Всегда к вашим услугам. Он помахал укоротившейся сигарой и широко улыбнулся. — Увидимся на скачках!